Глава десятая «Плохо буду себя вести, я?» Взвизгивается Инга, едва за всеми захлопывается дверь. «Я бы тоже ушла, но Артем так сильно сжал мне плечо, что я не рискнула вырваться. Я? Отправлюсь вслед за Касаткиной?» От нежного хрустального голоска не остается и следа. Перед нами стоит сирена, которая может так завизжать, что все вокруг оглохнут. Но Баев даже не морщится. «Ты, Инга, ты!» Спокойно смотрит он на гневный Ульсон. А то, что ты можешь вести себя очень плохо, мы оба знаем. Инга злобно прищуривается и явно готовится ответить что-то резкое, но не успевает. Артём включает какую-то запись на телефоне, и в тишину вторгается плачущий женский голос. «Артём, это не я, клянусь. Я вообще про Тушанину забыла. Но Инга сказала, ты сам на неё забил, поюзал и выбросил. Сам же сказал, тебе плевать на неё, когда на скочет ушла. мушла». Инга сказала, эта тёлка, то есть Мирослава, она должна ей и Стену. я. Ты не забыл, кто моя мать, она?» Артём выключает запись. «Не знаю, что там дальше плела Касаткина, но, судя по тому, что ей пришлось мыть голый нашу кафедру, Баева не впечатлила упоминание о матери. Но эта мысль второстепенна и мимолетно она исчезает, когда на меня обрушивается жестокая правда. Инга! Она снова подставила меня. Ей мало оказалось Лики с её братом-уголовником, мало было позора с видео стены и проститутки». «Да что она ко мне так привязалась-то?» «И Артем!» «Он действительно сказал, что ему плевать на меня, но тогда зачем это все?» «Встаю с дивана с единственным желанием уйти отсюда. Противно находиться возле этой Ульсон. Я не фанат насилия, но как же хочется врезать ей хорошенько». «И что?» «Это ничего не значит». Инга ни капли не смущена. Поправляет свои идеально уложенные волосы, к ней даже ее хрустальный голосок вернулся. Она реально не понимает. Это значит, что тебе нужно как минимум извиниться перед Мирославой. Артем не дает мне встать, удерживая рядом. Может, чувствует, что я едва владею собой? Мысленно я уже разбила этой суки губу. Не нужно. Зло выдыхаю я. У самой голова немного кружится от нахлынувших эмоций. Мне не нужны ее извинения, дрянь. А мне нужны. Буднично произносит Артем и еще сильнее прижимает меня к себе. Я велела ее не трогать. Никогда. Инга не уходит, наоборот, усаживается в кресло напротив нас, словно мы тут светскую беседу ведем. «Ты не заигрался в благородного рыцаря, а?» — мягко спрашивает Ульсон. «Смотри, она еще и поверить может, а ты совсем не такой». «Не такой, я жду». Они прожигают друг друга взглядами, меня не замечают. Инга первый отводит взгляд. «Хорошо». Она раздвигает губы в улыбке. «Окей, Артем, я неправильно тебя поняла, извини». Баев молчит, чуть склонив голову, набок ждет продолжения. Давит на Ульсон взглядом, гипнотизирует. Ухмылка слетает с накрашенных губ, Инга встревожена, и мне это нравится. Я сожалею. И тут она вскипает. Видимо, напряжение, которое копилось в ней долго и которое она скрывала ото всех, наконец прорвалось. «Артем! Ну что такого, а? Господи, да что ты нас всех гнобишь из-за нее? Да кто она такая? Я уже извинилась!» заставил стать куратором этого тупого стада. Так еще извиняться? Стэн не обрадуется, поверь. Он и пальцем не пошевелит, чтобы тебя защитить. Зевает Баев, на которого истерика Инге не произвела впечатления. Но если тебя так бомбит, Инга, я никого не держу в семье, сама знаешь. Ты не посмеешь. Она нервно смеется. Я скажу, Ульсон замолкает, закусив губу, борется с собой, но не решается закончить фразу. А я не понимаю. Не понимаю, почему она не может уйти из этой отвратительной семьи. Почему себя сейчас ломает? Я не собираюсь с тобой ссориться, Артем, особенно из-за пустяков. Тогда тебе не будет сложно извиниться перед Мирославой. Сейчас. Он заставляет ее переступить через себя. Но зачем? Зачем ее ломать? Она же ненавидит меня. И все же Инга выполняет требования Баева. Мира, извини меня, пожалуйста. На нее жалко смотреть. Ее железная выдержка куда-то испарилась. Инга вот-вот расплачется. Теперь уже я чувствую себя безжалостной стервой. А теперь иди», — кивает Артем, и через секунду Инга хлопает дверью. «Никогда она мне не простит этого унижения. Хотя какое то унижение? Неужели ее так выворачивает от простого извинения? И чего ты этим добиваешься? Артем, зачем вот это все? Она же возненавидит меня после этого так, что жизни не даст». Я вскакиваю с дивана, на этот раз Баев отпустил мое плечо. Сидит с задумчивым видом и выбивает одному ему известную мелодию на экране телефона. Она и так тебя ненавидит, а сейчас будет еще и бояться. Страх рулит этим миром, ей есть что терять. Семью? Я вкладываю в это слово все презрение, на какое только способны. Что ты им даешь, чтобы они за тебя держались? Я жду, что Баев взорвется, он не терпит, когда с ним разговаривают подобным тоном, а я почти кричу на него. Но Артем на удивление спокойно начинает объяснять. Инга, Стен или эти покорные ослы на дотации, они по сути ничем не отличаются друг от друга. Но ну, разве что Шумский со своей телкой считает себя элитой, а всех остальных быдлом. Но они есть быдло, тупое, агрессивное и закомплексованное. Зверь вне стаи погибает мера. Поэтому для них самое страшное – это оказаться вне себе подобных. Савицкая была готова тебя разорвать, потому что в обмен ей пообещали, что помогут вернуться в семью. В одиночку могут выжить сильнейшие, и они про физические или финансовые возможности. Я про внутреннюю свободу. У тебя она есть, безусловно. Но все же я предпочитаю, чтобы свою независимость ты отстаивала под моим прикрытием. Под твоим прикрытием? Цепляюсь я за последние слова. Ты издеваешься? Я помню, как ты лежала на асфальте, а два подонка хотели тебя изуродовать. Тяжело произносит Артем. И я не готов увидеть это еще раз. Так что да, я буду рядом. Нравится тебе это или нет?